Номер 43. Вселенский фейерверк. Вспышка сверхновой. Мы говорим «сверхновые звезды, подразумевая определенные космические объекты. Между тем, сверхновая — это скорее феномен, процесс, который происходит со звездой в конце ее жизненного цикла. Во время вспышки сверхновой Яркость звезды увеличивается на несколько десятков звездных величин. Этот невообразимо яркий космический фейерверк освещает всю галактику. Он виден из самых отдаленных уголков Вселенной. Что же приводит к взрыву такой невероятной мощности? Чтобы стать сверхновой, звезда должна иметь значительную массу, превышающую массу нашего Солнца как минимум в 8 раз. Звезда как ей и положено, светит и сияет на протяжении миллиардов лет за счет реакций термоядерного синтеза, происходящих в ее ядре. Но затем наступает момент, когда топливо для реакции заканчивается, и ядро под воздействием сил гравитации начинает стремительно сжиматься. Сила и скорость сжатия настолько велики, что температура поднимается до огромных величин, и происходит взрыв невиданной силы. Другой вариант развития событий может произойти с двойной звездой. В этом случае одна из звезд, белый карлик, начинает перетягивать на себя вещество другой звезды. Постепенно масса звезды карлика нарастает, и когда она достигает критической отметки, 1,4 массы нашего Солнца, происходит взрыв. На месте сверхновой может образоваться нейтронная звезда, или черная дыра, а остатки вещества, разлетевшиеся по галактике со скоростью 5000 км в час, смешиваются с межзвездным газом и пылью. Позже, через много миллионов лет, они могут стать строительным материалом для новой звезды. Таким образом, во Вселенной ничто не исчезает бесследно. Происходит постоянный круговорот веществ.